Приближалась вторая фаза ритуальной схватки. Медведи стали беспокойно расхаживать по снегу, мотая головами. Все зрители застыли и только провожали их глазами. Наконец, соперники остановились и умолкли, разделенные всей шириной боевой площадки. Они смотрели друг на друга. Затем с ревом с з д ы м а я снег, они одновременно снялись с места, как два огромных камня, что покоились до поры до времени на соседних вершинах, а теперь сброшенные землетрясением катятся вниз по склону, набирая скорость, перепрыгивая через расщелины, снося на своем пути деревья, пока не столкнутся внизу с такой силой, что оба превращаются в порошок и разлетающиеся осколки. Так сошлись эти два медведя. Грохот раздался в тишине и отразился от дворцовой стены. Но они не рассыпались, как камни. Они отлетели друг от друга, и первым поднялся й р и к Развернувшись пружиной, он схватился с Йофором, чьи доспехи согнулись при столкновении и теперь мешали ему поднять голову. Йорик сразу нацелился в открытое место на его шее. Он скребанул по белому меху, потом зацепил когтями шлем Йофура и рванул вперед. Почувствовав опасность, Йофур зарычал и отряхнулся. Как Йорик в тот раз, когда вылез из моря и поднял вокруг себя целые фонтаны воды. Йорик отлетел от него, потеряв опору под лапами, а Йофур... Железным скрежетом поднялся на дыбы С и л о й мышц Выпрямив пластины на спине Потом Как лавина обрушился на Йорика Все еще пытавшегося встать От этого сокрушительного натиска У Лиры перехватило дыхание Земля вздрогнула у нее под ногами Как может выдержать такое Йорик? Он лежал лапами кверху Никак не мог перевернуться Йофур с о м к н у л зубы где-то недалеко от его горла. Брызнула кровь. Одна капля упала на одежду Лиры, и она прикрыла ее ладонью, как залог любви. Но тут когти задних лап Йорика вонзились в кольчугу Йофура Ракнисона и рванули ее вниз. Она распалась надвое. Йофур отскочил в сторону, чтобы оценить п о в р е ж д е н и е Это позволило й р и к у встать. Несколько мгновений медведи стояли поодаль друг от друга, пытаясь отдышаться. Теперь движение Йофура сковывало кольчуга, п р е в р а т и в ш е я с я из защиты в помеху. Она еще была закреплена снизу и волочилась за его задними лапами. Однако Йорик был в худшем состоянии. Из раны на шее лилась кровь. и он тяжело дышал. Но он бросился на Йофура раньше, чем тот освободился от лязгающей кольчуги, сшиб его и сразу потянулся к обнаженному месту на шее, где отогнулся край шлема. Йофур отбросил его, и они снова схватились, вздымая фонтаны снега, который летел во все стороны и временами скрывал их от зрителей. Лира... Следила за бойцами, затаив дыхание и до боли стискивая руки. Ей показалось, что Йофур рвет рану на животе ю р и к а Но, наверное, только показалось, потому что секунду спустя, когда опало облако снега, оба медведя уже стояли на задних лапах, как боксеры. И й р и к бил могучими лапами Йофура по голове, а Йофур отвечал ему такими же яростными ударами. Эти удары отзывались в лире дрожью. Словно гиганты орудовали кувалдами, и на каждой было по пять стальных шипов. Гремело железо, скрежетали зубы, дыхание с хрипом вырывалось из глоток, лапы топтали снег. На несколько метров вокруг он был забрызган кровью и превратился в красную кашу. Доспехи Йофура были в жалком состоянии. Пластины местами треснули и погнулись. Золотая насечка где сорвана, где густо замазана кровью, а шлем слетел вовсе. Броня Йорика при всей ее невзрачности сохранилась гораздо лучше, покрытая вмятинами и выбоинами Она была цела и по-прежнему отражала удары страшных пятнадцатисантиметровых когтей. Но Йофур превосходил Йорика ростом и силой, а Йорик был голоден, утомлен и потерял больше крови. У него были раны на животе, на обеих передних лапах и на шее. Тогда как у Йофура кровь текла только из нижней челюсти, Лира — Ничем не могла помочь другу, а дела его были плохи. Он хромал. Всякий раз, когда он ставил левую переднюю лапу на землю, видно было, что она едва выдерживает его вес. Он уже не бил ей, да и правая лапа действовала гораздо слабее по сравнению с тем, что было всего несколько минут назад. Ее удары казались шлепками. Это не укрылось от Йофура. Он стал дразнить Йорика, Обзывать одноруким, трусливым щенком, Трухлявым выродком, вороней с недью, Непрерывно осыпая ударами слева и справа, Которые й р и к уже не мог парировать. Он был вынужден пятиться И только пригибался под градом ударов Злорадствующего короля. Лира плакала. Ее добрый, бесстрашный защитник погибал у нее на глазах, но отвести от него взгляд в эту минуту было бы предательством. Если он оглянется на нее, то должен увидеть ее блестящие глаза, полные любви и веры, а нетрусливо опущенное или повернутое в сторону лицо. Поэтому она смотрела, хотя слезы мешали ей видеть то, что происходило на самом деле. Да если бы она и увидела, вряд ли бы поняла. й ф у р определенно не понимал. А й р и к пятился только для того, чтобы найти сухую, прочную каменную опору для толчка. И бездействующая левая лапа на самом деле просто отдыхала и накапливала силу. Медведя нельзя обмануть. Но, как показала история с Лирой, Король медведей не хотел быть медведем, он хотел быть человеком, и Йорик перехитрил его. Наконец он нашел то, что нужно — каменную глыбу, намертво впаянную в вечную мерзлоту. Он, оперся в нее, и присел на задние лапы, дожидаясь нужного момента. Момент настал. когда Йофур воздвигся над ним с торжествующим рёвом и потянулся мордой к будто бы незащищённому левому боку Йорика. И тут Йорик сделал свой ход, как волна, пробегающая тысячи миль по океану, не показывает свои силы над глубокой водой, но, достигнув мелководья, вздымается до неба, приводя в трепет прибрежных жителей и с неодолимой силой обрушивается на сушу. Так взметнулся Йорик Бирнисон с твердой каменной опорой и могучей левой лапой ударил Йоффу Ракнисона по незащищенной челюсти. Это был страшный удар. Он снес нижнюю челюсть. И она полетела по воздуху, Оставляя на снегу за собой кровавый след. Красный язык Йофура вывалился и повис. В одно мгновение король медведей Стал безгласным, беззубым, беспомощным. И й р и к больше не мешкал. Он ринулся вперед, Впился зубами в горло й ф у р а и тряс, тряс его, целиком отрывая от земли и шваркая землю, словно это был какой-то тюлень, вытащенный из воды. Он еще раз дернул головой вверх, и жизнь покинула е о ф у р р а к н е с о н а Оставался завершающий ритуал. й р и к вспорол открытую грудь мертвого короля Обнажились ребра, как шпангоуты перевернутого судна, и, сунув лапу в грудную клетку, Йорик вырвал кровавое дымящееся сердце и съел на глазах у подданных Йофура р а к н и с а Раздался многоголосый рев, и медведи бросились приветствовать победителя — Голос Йорика Бирнисона загремел над толпой. «Медведи, кто ваш король?» И грохотом штормового прибоя прозвучало в ответ. «Йорик Бирнисон!» Медведи знали, что им следует делать. Все значки, кушаки, наголовья мгновенно были сорваны. презрением втоптаны в снег и забыты. й Теперь это были медведи Йорика, настоящие медведи, а несомнительные полулюди, мучимые своей неполноценностью. Они заполонили дворец и начали сбрасывать огромные мраморные блоки самых высоких башен, крушить могучими кулаками парапеты и швырять камни на дамбу с высоты в сотни метров. Не обращая на них внимания, Йорик расстегнул броню и занялся своими ранами. Не успел он начать, как Лира подбежала к нему по окровавленному и уже затвердевшему снегу и крикнула медведям, чтобы они перестали разрушать дворец. «Там, внутри, пленники!» Медведи не услышали, но услышал й р и к И когда крикнул он, все прекратилось. «Люди-пленники!» — спросил й р и к «Да, й о ф у Ракнисон посадил их в темницы. Им сперва надо выйти где-то укрыться, иначе их убьет камнями». й р и к быстро отдал приказ и несколько медведей побежали во дворец выпускать узников. Лира повернулась к й р и к у «Позволь помочь тебе. Я посмотрю, не очень ли ты ранен. Милый й р и к как жалко, что нет бинтов или еще чего-нибудь. У тебя такой порез на животе!» Один из медведей принес и положил к ногам й р и к а за индивелый зеленый ком. — Кровяной мох, — сказал й р и к натолкай его в раны. Стяни на нем кожу и прижимай снегом, пока не замерзнут. Медведям, несмотря на их рвение, он не позволил за собой ухаживать. Кроме того, у Лиры были ловкие руки, и ей очень хотелось помочь. И вот... Маленькая девочка наклонилась над большим медведем-королем и стала закрывать кровяным мхом его раны, а потом замораживать, чтобы остановилась кровь. Когда она кончила, ее варежки были пропитаны кровью, зато раны закрылись. К тому времени появились и узники. С десяток человек, дрожащих моргающих, жмущихся друг к другу. «Разговаривать с профессором смысла нет», — решила Лира. п е т н я г а был совершенно безумен. Ей хотелось бы знать, кто там остальные, но слишком много было неотложных дел. Неудобно было отвлекать й р и к а который отдавал команду за командой. И медведи тут же бросались их исполнять, однако она беспокоилась о Роджере и Али с к о р с б и о ведьмах, и ей хотелось есть, и силы были на исходе, поэтому она сочла за лучшее не путаться под ногами. Она свернулась клубком в тихом углу боевой площадки с п а н т е л е й м о н о м р а с а м а х о й старавшимся согреть ее, навалила на себя снег, как сделал бы медведь, и уснула.